Второе. Элементы некоего нового сюжетного строения, заключающегося в наличии слабо связанных между собой эпизодов, сцен, не работающих непосредственно на развитие сюжета, отсутствие ярко выраженного фабульного движения, появлялись в 60-е 80-е годы прошлого века в самых разных жанрах и у самых разных писателей. Еще Салтыков-Щедрин иронизировал, поводом послужила повесть Авинариуса. Чтобы написать повесть, роман, комедию, драму вроде «Поветрия», нужно только сесть у окошка и пристально глядеть на улицу. Прошел по улице франт в клетчатых штанах «Записать». За ним прошла девица с стриженными волосами «Записать». И если она при этом подняла платье и показала ногу, записать дважды. Потом проехал извозчик и крикнул на лошадь «Эх ты, старая!» «Записать!» Посидевши таким образом у окна суток сдвое, можно набрать такое множество наблюдений самых разнообразных, что затем остается только бежать в типографию и просить метронпажа привести их в порядок». Примечание. Салтыков-Щедрин. Собрание сочинений в 20 томах. 1970 год. Конец примечания. Но вот что за 10 лет до того писали о самом Щедрине. Что такое большая часть очерков? «Случаи из действительной жизни, рассказанные очень умно и занимательно». но все же не более как случаи, которые могли бы быть, а могли и не быть. Случай, взятый из действительной жизни, перенесенный в литературное произведение, тогда только становится правдой в истинном смысле этого слова, когда проникнут идеей, которая одна может дать ему смысл и значение, скрепить между собою подробности события и осветить их надлежащим образом. Примечание. Отечественные записки, 1857 год. Конец примечания. Дистанция между Авинариусом и Щедриным огромна, но в очерках Щедрина, очевидно, были некоторые внешние черты, сходные с возникающей литературой новых способов объединения материала. Ее воздействие испытало и позднее творчество сатирика. Ближайшие истоки этих новых сюжетно-композиционных принципов и способов, вызывавших многолетние критические споры, отыскиваются в конце 50-х, начале 60-х годов XIX -го века и связаны с появлением жанра прозаических сцен, а затем и сценок. В общем плане, это появление связано с эстетикой демократов-шестидесятников, в целом полемически направленной против положений дворянского искусства, эстетикой, наносившей оскорбление действиям всем традиционным привычным формам билетристики. Примечание. Михайловский. Литературно-критические статьи. 1957 год. Конец примечания. Дебютные рассказы Успенского, которого вместе с Слепцовым и Горбуновым можно, очевидно, считать родоначальником жанра сцен, были сюжетны и строились вполне традиционно. Зависимые друг от друга эпизоды движут фабулу к развязке. Так построены старуха, поросенок, грушка, змей 1858 года и другие входившие в публиковавшийся в «Современнике» цикл «Отчерки народного быта». Но уже в шестом очерке этого цикла «Ночь под светлый день», «Современник», 1859 год, мы сталкиваемся с совершенно иным подходом к композиции, точнее, с демонстративным отказом следовать каким-либо традиционным литературно-композиционным принципам. В очерке как бы отсутствует всякая организация. Заглавие предполагало некую обычную для этого жанра этнографическую часть, но она в нарушении канона минимальна, занимает всего два абзаца. Ею обобщенная рисовка и заканчивается, и начинаются конкретные картины. После одно-двухстрочного обозначения места действия, сразу даются разговоры, начинаются сцены. В кухне священника напротив пылающей печи молодой работник с молодой работницей изо всей мощи щиплют кур и поросят, так что животное даже по смерти своей издают писк. «Пойдешь к заутрине?» – спрашивает работник, обдирая ухо на поросенке. Неколи, я бы пошла. Так к обедни. Приду к обедни. Земский примеривает только что принесенный сюртук, портной осаживает полы, самодовольно встряхивает головой и говорит. Графу не стыдно надеть. Какова работа? Земский ухмыляется. Он хочет показаться жене. Земчиха... В другой комнате снаряжает бабу в амбар. Она говорит ей. В конторе идет спевка. В хате птичницы с чашкой воды стоит баба. Горница приказчика блистает огнями и так далее. Непредвзятость, естественность объединения картин отмечалась в одной из первых рецензий на сборник 1861 года в «Сыне Отечества». Что может быть проще и безыскуснее приведенного нами рассказа? Есть ли хоть одно выражение, которое говорило бы о какой-то предвзятой мысли или вымысле или звучало бы фальшивой нотой? Когда вы читаете рассказ, не кажется ли вам, что вы накануне праздника путешествуете с автором по селу и заглядываете на минуту то в тот, то в другой дом, и все, что он передает вам, слышите и видите сами. Примечание. Успенский. Повести, рассказы и очерки. 1957 год. Конец примечания. Кроме последовательного, простого соединения картин – Существенно было, конечно, отсутствие в очерках завершенной фабулы, черта точно отмеченная в известной рецензии Чернышевского. Из 24 очерков, собранных теперь в отдельном издании, писал он в сборнике 1861 года, не менее чем 20 рассказов, как будто бы не имеют никакого сюжета. Только в четырех можно отыскать что-нибудь похожее на повесть Да и то, какую повесть. Самую незамысловатую и почти всегда недосказанную. Старуха рассказывает, как попали в солдаты два ее сына. «Об одном еще так себе», — сказывает она по порядку, «а об другом не удалось ей поговорить, потому что уснул купец, слушавший ее, и принесла хозяйка постоялого двора бедной старушонке творожку и молочка». Примечание. Чернышевский, полное собрание сочинений, 1850 год. Сравните обычный прием Чехова. Монолог. Рассказ прерывается, потому что слушатель уснул, пришел коновал, принесли водку, рассказчик начал купаться и тому подобное. Конец примечания. Из всех шестидесятников Успенский, пожалуй, наиболее последовательно отталкивался от любой литературности, от всяких прикрас. Понятно, что для писателя такой ориентации были привлекательны не формы с преобладанием литературной выдумки, а те, где быт сам сочиняет себя. Примечание. «Аненков. Воспоминания и критические очерки. Том 2». 1877 год. Конец примечания. Сцены, где герои говорят о себе без авторского посредничества, безусловно, относились к таким формам. Сцены, кроме того, в это время вообще имели демократическую репутацию. Очевидно, ощущалась какая-то их внутренняя связь с зрелищностью, площадностью. Недаром Леонтьев замечал со своей эстетикой аристократической позиции «Сценичность, как хотите, все-таки есть пошлость». Возможно, в пристрастии к этому жанру не последнюю роль сыграла и личная склонность Успенского, проявлявшаяся и в его поведении, к народной сцене, балагану, сейчас бы сказали карнавалу. опять-таки, как к явлению оппозиционному по отношению к литературности.